нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой, плакал он сам, ему было жаль себя. «Я заболеваю, я болен». Соображал он в минуты просветления между полосами сна, жарового бреда и беспамятства. Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. «Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода». Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевельнуться и лишался чувств, или засыпал. «Сколько времени я лежу тут одетый», — обдумывал он в один из таких проблесков, сколько часов, сколько дней. «Когда я свалился, начиналась весна, а теперь иней на окне, такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате». На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками, выбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами. И опять он спал и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инея. Налиты розовым жаром зари, который аж в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя. Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко, и он упал духом, решив, что это начало помешательства». В слезах от жалости к себе он беззвучным шепотом роптал на небо, зачем оно отвернулось от него и оставила его. «Вскую скую мя от лица твоего, свете незаходимые покрылами есть чуждая тьма окаянного». И вдруг он понял, что он не грезит, и это полнейшая правда, что он раздет и умыт, и лежит в чистой рубашке не на диване, она свеже посланной постели, и что мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет и сидит около кровати и нагибается к нему Лара. и он потерял сознание от счастья. в недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всей ширью опускалось к его постели, и две большие белые до плеч женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости, и как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства. Всю жизнь он что-нибудь доделал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил, как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в ее милостивых, восхитительных, красоту расточающих руках. Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно-дышащим горловым шепотом своих вопросов и ответов. Их разговоры в полголоса, даже самые пустые, были полны значения, как платоновы диалоги. Еще более чем общность душ их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально-типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большой редкостью. Их любовь была велика, но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же, и в этом была их исключительность, мгновение, когда, подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни». Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила ее разруха. Сибирью и Востоком затыкают ее дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось. Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. А для нее это капля в море. Эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке, а мы остаемся без продовольствия.